Глава десятая. Белый цвет. Тропинка оказалась не слишком протоптанной, и вскоре ехать по ней на велосипеде стало невозможно. Анита слезла с велосипеда и дальше просто покатила его. Как и предполагала девочка, тропинка вывела крощицы на другом конце поля. Войдя в тень от деревьев, девочка порадовалась приятной прохладе. Вокруг... Жужжало множество насекомых, а в траве там и тут виднелись полевые цветы. Взглянув наверх, Анита увидела над головой только переплетающиеся ветви деревьев. Вскоре тропинка привела девочку к развилке, где лежал камень, прикрытый травой. Анита убрала ее и обнаружила на камне две пометки — белую и желтую. «Тропинка белая и тропинка желтая», — проговорила она. «Теперь, кажется, начинаю понимать. Оставить белый цвет означало не следовать по белой тропинке. Оставляю белую и иду по желтой. Наверное, именно так и следует поступить». Так она и поступила. «Желтая тропинка...» уходила еще дальше в лес, а потом пошла в гору. Зимние дожди размыли мягкую землю, обнажив крупные камни и корни. Они-то даже вспотела от того, что все время приходилось переносить велосипед через всякие препятствия. А потом тропинка пошла под уклон и вывела девочку к каменистой котловине, откуда, тем не менее, виднелось море. Здесь дорожка снова раздваивалась. Увидев знакомые пометки на придорожном камне, Анита опять решила миновать белую тропинку. Наконец девочка вышла на просеку, откуда виднелись бескрайнее поле и мирно пасущиеся овцы, и в приподнятом настроении двинулась дальше. Ей нравились овцы, но, конечно, вовсе не хотелось, чтобы к ней устремился баран с кривыми рогами, поэтому она проехала по лугу как можно быстрее. На другом его конце Анита посмотрела на часы и поняла, что путешествует уже более часа. Она не захватила с собой ни воды, ни бутерброда, а голод между тем уже напоминал о себе. Подал сигнал мобильник, пришла СМСка от Томми. Тут в ве все в порядке. Хотелка не видно, скучище смертное. А ты как? Анита хотела было сразу же ответить другу, но почему-то пропала индикация на дисплее. Ладно, ответят позже. Она не могла этого знать, но с этого момента и далее никакие мобильники больше не работали. Пройдя лесом, а потом опять полем... Анита увидела ручеек, в траве подошла ближе, желая напиться, и, нечаянно оступившись, оказалась по колено в холодной воде. Дно ручейка топкое и илистое, а берег скользкий и темный. Выбираясь из воды, Анита сильно перепачкала всю одежду, сняла резинку с волос и затянула их снова потуже. «Подумаешь, упала. Это не остановит меня», — решила девочка и двинулась дальше. Небелая тропинка привела ее к двум елям в виде буквы «В», растущим из одного корня. А тропинка возле них опять раздваивалась, и цветные пометки обнаружились прямо на коре деревьев. Анита остановилась, чтобы перевести дыхание, и огляделась. Она шла уже часа два, и понятия не имела, куда пришла. В какой стороне море? Она столько кружила, что теперь уже не представляла, где оказалась. Девочка опустилась на землю. Пахло кислицей, жужжали шмели. Анита посмотрела на деревья. Два дерева росли из одного корня. Ели двойняшки, у елей двойняшек, помощь найду. Вот эти самые деревья? Но какой помощи ждать от них? Сколько не осматривалась они-то вокруг, так и не увидела ничего похожего ни на какую помощь, ни среди камней, ни на ветвях деревьев. Ничего, просто совершенно ничего тут не было, только птичий щебет и шелест листвы. Она обошла деревья вокруг и обнаружила на стволах две пометки — синюю справа и белую слева. Одна указывала вверх другая вниз. Анита хотела выбрать синюю, но стешок ведь говорит: "Помощь найду". Только где же она? Выходит, никакой помощи нет. Единственное, что Анита оставила у дерева с рыболовными крючками, это белая тропинка. Возможно ли, что теперь нужно перейти на другую тропинку, от не белой к белой? Девочка просунулась между деревьями и увидела уходившие вдаль пологие холмы, покрытые лесом. Лес, где растет кислица — так назвал Улисмур Мур это место в своих дневниках, а также холмы, где растет кислица. Но этого то еще не могла знать. «Куда же теперь идти?» — задумалась она и, выбрав белую тропинку, отправилась в лес. Через полчаса она остановилась, поняв, что возвращается. Узнала пейзаж, скалу, группу деревьев, поляну. — Надо же! — удивилась девочка. Белая тропинка водила ее по лесу огромными кругами и теперь привела обратно к елем-двойняшкам. При этом девочка ни разу не встретила ни одной развилки. Вспомнив стишок, Анита подумала, что теперь самое время увидеть черный дом, камень или пещеру, что-то такое, что хоть как-то означало бы «из дома черного хор голосов» звучит. Ну, в крайнем случае, пора бы увидеть какую-нибудь необыкновенную синюю тропинку. «Из дома черного хор голосов» звучит «Открой цвет синий нам прибежище». Но ничего черного девочка нигде не заметила. Только лес и лес кругом. Все тот же нескончаемый лес. День колонился к концу. Прошло уже почти три часа с тех пор, как Анита оставила отца на берегу. Мобильник не работал. Что это может быть за дом, из которого доносится хор голосов? Птичьих? Может, она проходила рядом и не заметила его? Может... Тут есть какой-нибудь участок леса, где голоса. Но вместо того, чтобы завершить круг и снова выйти к елем-двойняшкам, Анита вернулась назад, пошла по той же тропинке обратно. Так она сможет с другой точки обзора посмотреть на окружающий лес. Может, она что-то не заметила. Какую-нибудь там синюю ленточку на ветке или черную табличку на дереве. Дом, увитый зеленью. Хор голосов, хор голосов. В лесу столько разных голосов. Шуршат в листве животные, щебечут птицы, жужжат насекомые. Какой у них мог быть дом? Черный, — говорилось в стишке. Но ничего черного поблизости нет, во всяком случае вдоль тропинки. Разве что... Пройдя уже довольно далеко в обратном направлении, Анита остановилась и прислушалась. Тропинка здесь спускалась в полукруглую каменистую котловину, заросшую травой и кустарником, а в самом центре ее деревья росли так густо, что стояли, можно сказать, стеной. И было здесь как-то необычайно тихо. Когда Анита первый раз проходила тут, у нее тоже возникло какое-то неприятное ощущение, и она постаралась поскорее миновать это странное место и повела велосипед быстрее. Теперь это впечатление повторилось. В чем дело? Здесь, в этой защищенной от ветра котловине, лесные звуки были словно приглушены. И щебетание птиц и шорох листвы, те же звуки, что и прежде, но послышалось и кое-что другое. Прислушавшись внимательнее, Анита уловила какой-то очень далекий голос, да, человеческий голос. Он, однако, очень скоро умолк, но потом зазвучал снова. Но это уже другой голос мысленно отметила Анита. У этого совсем другой тембр. Она снова прислушалась, но опять наступила тишина, и тут Анита вздрогнула, услышав какой-то сухой стрекот, словно стучала старинная пишущая машинка. Какой-то металлический звук, с удивлением проговорила девочка. Тук-тук. Очень странно было слышать в лесу такой звук. Тук-тук. И далекий голос, Анита попыталась понять, откуда он доносится, подняла голову, с той стороны котловины, тук-тук. И опять тишина, Анита оставила велосипед на тропинке и прошла по котловине дальше, стараясь не шуметь, тук-тук, и снова зазвучал голос, очень слабый и очень далекий, тук скрипучий голос. Анита вошла в густой темный лес и вдруг увидела невдалеке совершенно черный деревянный домик, окутанный темными кабелями и проводами, которые торчали из него во все стороны, подобно спицам, воткнутым в моток ниток, и пропадали где-то в лесу. Стрекот пишущей машинки и голос доносились из домика. Дом черный, откуда... Хор голосов звучит.